Глава 26. «Как я и предполагала, напарницей Агнес была Лена, и они, к несчастью, являлись родными сестрами. Вот почему она мне напоминала ее. Девушку я не расспрашивала, смотря на печальное лицо, даже заикаться об этом не хотелось, так что почти весь день мы проработали в относительном молчании. Аристократы, как и великосветские дамы, на нас внимания никакого не обращали». Общались и вели себя так, будто нас не существует. Неприятно, конечно, но в этом был и значительный плюс. Можно было подслушать. Если, Агнес, разговоры господ были до лампочки, то во мне они проявляли живой интерес. «А вы видели, как она одевалась?» — хихикнула одна из девушек, когда я разбирала и собирала постель. «В просторной комнате, которая была в два раза больше моей, собралась на чаепитие компания, три леди и один джентльмен». Да! «А ее загорелое лицо!» — пропищала другая. «О чем он только думал?» «Сразу же видно. Ничтожество!» Конечно, они сейчас разговаривали обо мне. В столичных газетах мое имя до сих пор не сходило с первых строк. «Артур сам виноват!» — буркнул мужчина, стоявший возле распахнутого окна и отхлёбывающий ароматный чай. «Совсем позабыла репутация. Ему уже давно пора жениться. Епископ даже сватал к нему свою племянницу. Но что он сделал?» посмеялся в лицо девушки и челленджеру Сайфлсу. «Вот кого-кого, а -кого злить нашего уважаемого первосвященника я никому не рекомендую». «Ой, не пугай так, Джордж. У меня до сих пор пятки холодеют, когда вспомню, что я сидела за одним столом с убийцей и воровкой». «Это я-то убийца? Вот зря газета не читала. Не знаю, что обо мне там понаписали. А может, они приписывают мне смерти тех бедных девушек на балу?» Тут я вцепилась за край пододеяльника и застыла на месте. «А что, если на меня действительно повесили те убийства? И убийство Лены тоже?» Пятки похолодели не только у аристократки, но и у меня. «Вот же черт! Я никогда от такого не отмоюсь! Артур? Он тоже так думает?» После этих мыслей голова разболелась сильнее обычного. «Эй, ты!» — звали, похоже, меня. «Да, госпожа!» Я отцепилась от пододеяльника и смиренно склонила голову. «Заканчивай с постелью и принеси нам фруктов», — дернув носиком, приказала одна из девушек. «Слушаюсь». Я быстро-быстро, как могла, запихала одеяло в пододеяльник, никогда не любила это занятие. Получилось криво и с множественными складками, но, застелив все это безобразие шелковым покрывалом, побежала на кухню. Путь был один, так что заблудиться не получилось. Отыскав на полках серебряную чашу, подошла к корзинкам и принялась укладывать на блюдо различные фрукты и ягоды. Только на лестнице меня осенило, что фрукты нужно было помыть, да и поднос следовало протереть. Но я так спешила. К тому же Агнес обещала выдать мне специальную щетку для пыли, чтобы как следует протереть картины и вазы в коридорах. Это был просто идеальный вариант, чтобы походить, ощупать и подслушать. От тех тетей, что сидели сейчас в комнате, многого не узнаешь. Мысли так обволокли мое сознание, что я не заметила открытую дверь, ударилась плечом о ручку... Мне, конечно, хватило ловкости, чтобы удержать блюдо, только вот фрукты, яблоки, апельсины, пузатый гранат весёлой ватагой покатились по полу. Ф, вот же чёрт! Выругалась я и, поставив под нос, принялась собирать потерянный урожай. «Естественно, фрукты после такого чище не стали, меня даже немного совесть уколола, но я быстро отмела все мысли по этому поводу. Дей богу, что с ними может случиться? От немытых фруктов еще никто пока не умирал. Максимум, посидят в туалете пару часов, и все». «Вот, пожалуйста». Тело предательски дернулось, когда я увидела перед собой знакомую руку. В голове тут же возник образ, как Артур этой самой рукой гладит мою щеку. Дыхание участилось настолько, что я стала задыхаться. Еще не явно, но воздуха в легких уже не хватало. Дрискол тянул мне руку, на которой лежал гранат. «Спасибо», — прошептала я и, быстро схватив фрукт, встала. «Будьте осторожны», — мягко произнес он. Я подняла на лорда взгляд, и сердце тревожно заныло. «Боже! Я снова вижу его! Снова вижу его глаза и улыбку!» «Как же я скучала!» «Они! Ты дура!» Я сама себе, пока не сделалась слишком поздно, влепила мысленную пощечину. «Простите меня». Мгновенно опустив взгляд, протараторила я и, подняв поднос, опрометью помчалась в комнату к дожидающимся меня дамам и господину. «Он меня не узнал». «Не узнал ведь?» «Вроде нет. Однако почему я чувствовала на своей спине такой горячий, пронзающий до мурашек взгляд?» После того, как я поставила перед господами немытые и слегка запыленные фрукты, подвоха они вряд ли не заметили, меня со спокойной совестью отпустили высвояси. Так что, вооружившись метёлкой, я принялась за особо важное дело смахивать пыль в коридорах и подслушивать. Артура, слава богу, я больше не видела. Нервы немного успокоились, сердце пришло к своему обычному ритму. По-моему, на избавление предметов роскоши от пыли у меня ушло не больше, не меньше, а почти целый день. К вечеру ноги затекли так, что я ими едва волочила, а руки и правые, и левые вообще отказывались подчиняться. Для первого дня более чем достаточно. Удовлетворительно произнес господин Мариан, тот самый толстобрюхий мужчина, который встретил меня с утра. Отдыхай, поешь. Спасибо. Я устало выдохнула, но тут же подпрыгнула на месте от крика того же Мариана. Агнес, отнеси напитки в комнату лорда Дастина, он ждет. Мужчина указал на посеребрённый поднос, на котором стояла добрая бутылка выдержанного портвейна и два бокала. «Лорд Дастин? Так-так-так, вот это уже интересно. Можно я?» Я резко встала и улыбнулась, хотя от улыбок у меня уже сводила челюсть. «Так ты только пришла. Устала, поди», — взволновался господин Мариан. «Нет, все нормально. Комната лорда находится на четвертом этаже, третья дверь слева» прошептала Агнес после того, как поставила поднос мне на руки. В ее глазах читалась благодарность. Она явно не хотела тащиться туда, но ну а я... А я заявилась сюда именно за этим. Остановившись возле нужной двери и выровняв дыхание, на моем лице не должно быть и намека на тревогу. Постучала три раза. Голоса, исходившие с противоположной стороны, тут же стихли, после чего послышался шум шагов. Милорд, как только дверь открылась, я опустила голову. Наконец-то. Раздраженно буркнул тот, чей голос услышать я никак не ожидала. В изумлении застыла на месте, у меня чуть челюсть на пол не упала. «Как? Ну как такое возможно? Объясните мне!» «Что встало? Давай живей! Я тебе тут не лакей, не собираюсь вечно держать дверь открытой!» Взбесился Тома. Он стоял передо мной с перебинтованным плечом, в новой дорогой одежде, выбритой. Я незаметно принюхалась, даже надушенной. «Пожалуйста, не ори». Недовольно пробурчали в глубине, я нервно сглотнула и еще раз поклонилась. Уф, хорошо, что под нос удержала. «Поставь на стол». Безэмоционально и как-то небрежно проговорил лорд Дастин. «И можешь идти». Я исполнила все в точности, только далеко от кабинета уходить не собиралась. Если тут Тома, то они точно что-то задумали. «Из ри произнесла я и крутанулась вокруг своей оси. «Из Арбенри». Проговорила еще раз, но чуть громче. Заклинание нужно было сказать три раза, четко проговаривая каждое слово. Через минуту-другую вокруг меня засияла тоненькая полоска света. Заклинание подействовало. Я была в пологе тишины, а значит, меня не услышат. Эх, жаль, что нет заклинания, чтобы становиться невидимой. Это было бы гораздо полезнее. Повернув головой туда-сюда и удостоверившись, что в коридоре никого нет, припала ухом к двери. Голоса были глухими, но обрывки разговора я все же уловить смогла. «Никакой пользы. Надо было оставить помирать в тех катакомбах. Я тебе еще нужен. Сам понимаешь, наше общее несчастье еще в городе. Мои люди найдут ее. Мы уже вычислили, что она вступила в заговор с магом из шепчущих. Осталось найти место, где они могут прятаться. Времени нет. Зеленые холмы уже давно должны были стать моими». «Без них не будет выхода к морю. Без выхода к морю не будет товара, понимаешь?» «Да». Глухо буркнул Тома, но лорда это, похоже, только разозлило. «Мать твою! Ничего ты не понимаешь! Сонная трава, клыки Василиска, корни мандрагоры стоят кучу денег. И из-за промедления я теряю их». «Так-так-так. Тут, оказывается, дело не в войне, как сказал Артур. Это простое торгашество» а амулет им, похоже, необходим для того, чтобы быстро и без особой возни на дорогу переплавлять товар в эшфор. Мандрагора, клыки Василиска запрещены не только у нас. Думаю, одним эшфором тут дело не закончится. Но как вывести их на чистую воду? Мне не поверят, даже если приду с повинной и расскажу про делишки лорда. Нужны доказательства, хоть какие-нибудь. Мысли разбежались, как только я почувствовала на своем заде чьи-то руки». По телу прошелся холодок, я замерла от ужаса и страха, сердце сжалось. «Крошка, что ты тут делаешь?» «Джеймс. Это точно был Джеймс. А может, он и есть тот второй, что связан с лордом Дастином. От этой мысли я напряглась еще больше. Хотя, если вспомнить пренебрежительное обращение лорда, тогда в туннеле могу задать тебе тот же вопрос». Я развернулась. Джеймс выглядел уставшим, волосы всклокочены, глаза красные, и под ними залегли мешки, будто он не спал несколько дней. «Ты чего, немая?» — прошептал Ярборо. Я страдальчески закатила глаза, но, разумеется, он меня не слышит. Заклинание тишины все еще действовало. Оглядевшись и удостоверившись, что кроме Джеймса гостей больше нет, я принялась развеивать заклинания. Но тут со стороны комнаты послышались торопливые шаги. Не хватало, чтобы нас увидели. Пронеслось у меня в голове. Я вцепилась в руку герцога и, дав знак помалкивать, быстро потащила его в вглубь коридора. «Кто там?» «Никого. Никого. Может, у вас во дворце крысы завелись?» До меня долетел едва различный шепот, но и его хватило, чтобы знатно перенервничать. «Крошка, хочешь затащить меня в постель?» «Так я не против. Только убери свои коготки, я весь твой. Моя комната здесь, рядом». Сняв с себя заклинание, я решила немного подыграть. «А зачем идти в комнату?» «Можно прямо здесь?» Томно произнесла я и похлопала ресницами. «Ну...» Ярборо кашлянул. «Давай здесь». После чего неуверенно огляделся и потянул ко мне свои наглые лапища. «Эх!» все же не смогла сдержать улыбки. «Джеймс, ты, наверное, никогда не изменишься». Герцог застыл с поднятыми руками и отвисшей челюстью, похоже, догадался. «Анила!» «Ради бога, скажи, что это на самом деле ты!» Я кивнула, после чего Джеймс обнял меня легко, непринужденно, будто мы с ним были давними добрыми друзьями. Но что ты здесь делаешь?» «Лучше объясни, почему лорд Дастин до сих пор на свободе, так еще в компании нового главы гильдии воров Эшфора».